Однако этот проект комиссии не являлся результатом единогласного решения. Даже некоторые из подписавших его членов комиссии подали затем особые мнения о несогласии своем с наиболее существенными пунктами проекта, а часть членов вообще отрицала необходимость издания какого-либо имеющего законодательный характер акта по земельному вопросу, и признавала возможным ограничиться пока отдельными приказами, охватывающими частные случаи с расширением лишь деятельности государственного земельного банка по добровольной покупке земель у частных владельцев и по наилучшему использованию незасеянных и вообще пустующих земель. От представителей земств и крестьянского населения председатель Таврической губернской земской управы подал особое мнение о немедленной передаче земледельческому населению не только обычно сдаваемой в аренду земли частновладельческих имений, но и всей неиспользованной за последние три года площади с предоставлением владельцам сохранить за собой лишь участки не более 110. Таким образом, комиссия в сущности не указала общего решения земельного вопроса Недостаточно широко пошла навстречу сложившимся в крестьянской среде представлениям о действительных потребностях земельного устройства. Она только дала обширный материал, ценный для дальнейших работ. Между тем, как крестьянству, главному оплоту русской государственности, так и армии, для опоры ее на широкие крестьянские массы, нужно было ясное и твердое слово о земле — причем слово, отвечающее желаниям крестьянства, его чаяниям, мечтам, слово, закрепляемое и делом. Газеты с известиями о работах земельной комиссии в это время проникли за фронт красных. В Севастополь пробирались через фронт отдельные крестьяне из южных уездов Северной Таврии. Они осведомляли нас о положении и ожиданиях за фронтового крестьянства и сами справлялись о том, как новый главнокомандующий предполагает разрешить вопрос о земле и местном управлении. Я вызвал к себе некоторых из них, именовавших себя представителями крестьянских союзов. Долго и подробно говорил с ними сам, поручив сенатору Глинке записать и сформулировать их соображения и желания, и поскольку они не противоречат моим взглядам, принять все это во внимание при последующей работе. Крестьяне говорили, что население тех местностей, откуда они прибыли, за исключением лишь голодьбы и отбросов, крайне тяготится советской властью и коммунной. Крестьяне желают установления в деревне мира порядка и государственности. Они ждут закона о земле, о земском управлении, но хотят сами взять в свои руки владение земского хозяйства и распоряжаться землей. Они уверяли, что поведут дело разумно, хозяйственно и справедливо, без всякой обиды и разрушения сохранившихся хозяйств частных владельцев. Только при таких условиях крестьянство, по их заявлению, поймет и признает, что дело русской армии – их собственное и государственное народное дело. Эти беседы окончательно укрепили меня в моем решении – идти навстречу настроениям армии и населения. Я тут же поручил сенатору Глинке приготовить в самый кратчайший срок земельный законопроект, определенно уже указав ему те главные основания, на которых этот законопроект должен быть составлен. Чтобы оценить необходимость и правильность этого решения, надо уяснить себе общую обстановку в областях, занятых около года добровольческой армией, как и в тех, которые оставались вне действия законов правительства генерала Деникина. Условия сельского хозяйства в связи с полной необеспеченностью его и с отсутствием правового порядка в землепользовании привели к полной хозяйственной разрухе. Захваченная крестьянами в Северной Таврии помещичья и хуторская земля Равно как и часть крестьянской надельной, не признаваемая советским правительством собственностью ее давних хозяев, состоятельных крестьян-землевладельцев и в значительной мере предоставленная так называемой деревенской бедноте, обрабатывалась далеко не полностью.